Глава шестая «Что вы с ним сотворили, госпожа?» — шептала Моди, помогая мне переодеться на ночь. Я и сама справилась бы, но возражать не стала. В чужой дом со своими порядками не ходят. Это я усвоила уже очень давно. Даже не рыкнул ни разу за весь вечер. А что, тарелками швырялся? Это ерунда. Он все равно мимо целится. Так-то, господин, может, вилкой в вишню попасть? «Через всю гостиную!» Похвалялся он однажды. «Дурное дело нехитрое», — ответила я и принялась расчесывать волосы. «Они у меня длинные, ниже пояса очень густые, черные, как у хозяина Норвуда. В юности казалось, ах, девичья краса, мне на гордость, всем на загляденье. А теперь только и думаешь, поскорее бы заплести, чтобы не мешали. Можно было бы и вовсе их обрезать покороче». Да не принято как-то, и жалко. Или же я сама перед собой притворялась и надеялась, что кому-нибудь все же приглянутся мои смоленные кудри. Лицо-то у меня самое обычное. Но, видно, женихи предпочитали белокурых прелестниц. Госпожа, я слыхала, хозяин велел вам заказать ткань на платье. Вовсе уж, еле слышно прошелестело Моди. Хаман сказал. Да, верно, улыбнулась я. А можно... «Нам тоже, а? Хозяин для вас не поскупится. А вы скажете, что не понравилась материя? Или цвет не тот?» «Что же, вам он откажет, если попросите?» «Конечно, госпожа», — вздохнула она. «Я вас не вижу. Вот и весь разговор. А мы-то друг друга очень даже видим. Так думаете, прихорошиться не хочется? Чулки уже штопаны-перештопаны. Обновки нам в последний раз» с плеча очередной гости перепали. Но она маленького роста была. Нам с девушками еще кое-как подошли ее платье, а Роуз хоть плач. На нее материи втрое больше нужно. Скажите Хамонду, сколько вам нужно. Пускай закажет, сказала я, подумав. И нет, это не за счет вашего хозяина. Я сама плачу. Не делай это, чтобы молодые девушки в обносках ходили. А мне тут деньги ни к чему, я на всем готовом живу. «Госпожа!» — ахнула она. «Да это... Создатель! Вы не подумайте, мы не пожадничаем. Но правда бы переодеться, а то уж и бельё обветшало. Мы уж придумали платье из гардеробной потихоньку взять и перешить, а вот хозяин не хватился бы, будто он все упомнит. Но там сплошь порча златотканая до шелка. Ну куда нам такое? Юбки нижние потаскали, это да. На нам бы что-нибудь... Вроде ваших платьев. Но так не тяни, — улыбнулась я. Пойди, узнай мерки, да. Ты писать умеешь? Плохо, госпожа, — повинилась Моде. Но это записать смогу. Это нетрудно. Вот и хорошо. Принесешь мне, а я посчитаю, сколько тканей нужно на платье моего фасона, белье и все прочее. Башмаки, думаю, вам тоже нужны? Ох, да уж обойдёмся, — вздохнула она. Мы все больше в доме. Это... Парни наши по улице топчутся. «Да, поджала я губы. Полагаю, их тоже не помешает приодеть. Вот что, пойди скажи Хаманду, чтобы поутру, пока хозяин будет спать, пришел ко мне. Сама пока женщин мерки сними. Для башмаков тоже. А Эрни передай, чтобы парни обмерил. Он точно сумеет. Ну, или сама, опять же. Хотя вдвоем, думаю, вам веселее будет». Моти хихикнула. Видно, я угадала. А я спросила. «Шить, надеюсь, вы умеете?» «Неужто нет, госпожа?» Выпалила она. «Правда, по-старому. Но если дадите ваше платье посмотреть, как оно скроено, так уж не ошибемся». «Вот и хорошо», — кивнула я. «Иди-ка, сделай, что я велела, наложись спать». Она еще раз десять, поблагодарив меня, убежала, только ветерком повеяла а я достала из сундука бумагу и чернила и села за подсчеты. Выходило, что моих средств, большая их часть, была вложена под проценты. Но с собой я тоже захватила порядочно. Вполне хватит на то, чтобы прилично одеть служанок. С мужчинами было сложнее. Но я решила, что об этом договорюсь с Хамондом, да и легла спать. Хаммонд, как и было велено, явился ни свет, ни заря, деликатно обождал за дверью, пока Моди закончит помогать мне с утренним туалетом. А потом, когда она ушла, сказал, «Госпожа, не следовало бы вам тратиться. Для этакого от хозяйских денег не убудет, будто мало господин их на ветер швыряет. Да вы уж видали гардеробную, Пади?» «Да», — кивнула я. Я намеревалась навести там порядок, выбросить вовсе уж ветхие наряды или хоть пустить на тряпки, а те, которые еще можно было спасти, убрать в сундуки, чтобы не пылились на вешалках. Но это его деньги, и он имеет право распоряжаться ими как угодно. А я хочу распорядиться своими по собственному усмотрению и сделать вам подарки. Мне хотелось бы видеть вас одетыми так, как полагается слугам в приличном доме. И если хозяину невдомёк, что девушкам нужно хотя бы два платья и смена белья, тут ничего не поделаешь. Его упрямство, знаете, куда лучше, чем я. «Это верно, госпожа», – тяжело вздохнул Хаммонд. «Глядите, я подсчитала, сколько чего потребуется», – показала я ему листок с цифрами. Моди первым делом поутру вручила мне бумажку со своими каракулями, и я обнаружила, что ошиблась в своих расчетах в большую сторону. Или, вернее, служанки не решились просить слишком много. «На это моих средств хватит с лихвой, но не наличных». Нужно только, чтобы вы отправили письмо в банк, в котором у меня вклад. Вот и все. Я уже написала его. Вот. И не спорьте, Хаммонд, подняла я руку, видя, что он готов возразить. Повторяю, я хочу сделать подарок вам всем к весенним праздникам. И я его сделаю, даже если мне придется самой поехать в город. Кстати, пусть посыльный возьмет коня. Что ноги-то бить? Конь без всадника. Слишком привлекает внимание. — вздохнул он. — Хотя, конечно, так было бы куда быстрее. — Прекрасно. Я встала. В таком случае я действительно сама съезжу за покупками. Пришлют наверняка не то. Да еще подсунут материю не того качества. А выбирать вещи для девиц, Хаммонд, полагаю, все-таки лучше мне, а не лавочнику. — А как же... — сглотнул он. — Хозяин сказал, что я не пленница здесь, — ответила я. И уж за покупками я съездить в состоянии. Только пусть со мной отправится кто-нибудь Эрни или Пит, вдруг завязну в снегу. С ними спокойнее. Что вы стоите, Хамонд? Прикажите подать мне завтрак и запрячь Джонни. Думаю, я обернусь к вечеру. А не успею, так значу и у брата, или на постоялом дворе. Хозяину я оставлю записку. Он нас тут всех поубивает, пробормотал Хамонд, но сделал так. Как было велено. Со мной поехали Пит и Пол. Их бы Грегори хватился не сразу, не то что Эрни. Веселые молодые парни всю дорогу на перебой рассказывали о том, что давненько не бывали в городе, и порядком утомили меня своей болтовней. Прогуляйтесь-ка, велела я, отобрав у кого-то из них вожжи, да чтоб через два часа были на этом самом месте. Ясно? Конечно, госпожо! Отозвались они. И исчезли. Мы были уже на окраине, и Джон, по-моему, учуял дом и зашагал веселее. Хотя и так всю дорогу шел бодрый рысцой. Заехать в банк и взять наличные было минутным делом. Не так давно я не появлялась, чтобы это стало заметно. По пути я еще поздоровалась с несколькими знакомыми, а потом уж добралась до лавки. Материю на платье служанкам выбрать было легко. Я взяла такие же ткани, из которых шила платье и белье себе и девочкам, да еще чулки, ленты и шнурки. Думаю, лавочник решил, что я решила обновить их гардероб к весне. Он чуточку удивился, когда я стала выбирать материю понаряднее и даже сделал несколько не вполне приличных намеков на мой внезапно изменившийся вкус, но успокоился, когда я напомнила, что мои племянницы девушки на выданье. Весной же обыкновенно. Дают балы и в ратуши, и у многих наших знакомых. Так что нужно приодеть, красавиц. Ну, а прочее — это и для Манфреда, и слугам на новую одежду. Тут я понизила голос и сообщила, что к Анне посватался очень солидный господин. И Манфред не желает ударить в грязь лицом перед, вполне возможно, будущим зятем. Лавочник обрадовался новой сплетни а я понадеялась, что брат простит меня за эту ложь. Спасибо, обувщик, вопросов не задавал. Взял мерки и пообещал стачать заказанное в срок и доставить куда велено. Хаммонд сказал, кто именно привозит товары в Норвуд, и я велела отправить готовую обувь к нему. Я купила еще кое-какие мелочи. Тех же ниток и иголок, крючков и пуговиц вечно не хватает. Не забыла прихватить дрожжей, а заодно... Такой и муки, чтобы проверить, на какую именно распространяется проклятие. Вдруг только на ржаную или на пшеничную. Словом, управилась я точно к назначенному сроку, и повозка моя была забита чуть не доверху. Выходило, что питую полу придется ехать на запятках, но это их ничуть не расстроило. Их я отделила большим кульком каленых орехов в меду, купленных у разносчика. Да и сама перекусила теми же орехами, да горячим еще бубликом, когда мы выехали из города, и отдохнувший Джонни резво побежал по лесной дороге. Ворота Норвода мы увидели уже в сумерках. Два окна светились среди деревьев, как горящие глаза озлобленного зверя. И, войдя в дом, я поняла, насколько была права. «Где тебя насило?» — прорычал Грегори, схватив меня за ворот. Хорошо, я не успела еще скинуть теплый плащ. Не то обзавелась бы новыми сниками. А мне и прежних было более чем достаточно. «Я же оставила вам записку, сударь!» Ответила я, отстраняясь и снимая перчатки. Съездила за покупками в город. Только и всего. Хамонд, где вы?» «Скажите, Роуз, чтобы послала девушек разобрать ткани и прочее». «Да, госпожа!» Раздался едва слышный шепот и поспешные шаги. «Записка!» Снова рыкнул Грегори и кинул в огонь бумажный шарик. «Просто предупредить меня показалось тебе слишком сложным!» «Вы еще спали?» «Я нарочно уехала едва не затемно, чтобы вернуться к ужину», — ответила я. «Сударь, вы ведь сами сказали, что я здесь не в плену. Вот я и решила сама съездить за покупками. Вы же велели мне купить ткань на платье. А как выбирать, не глядя?» Он молча швырнул мне что-то в лицо. «Развернулся?» только черная грива взметнулась и скрылся на лестнице. Я посмотрела под ноги. Сперва мне показалось, что на ковре лежит шелковый лоскуток, но подняв его, я поняла, что это лепесток. Последняя роза Грегори Норвуда начала осыпаться, и виной тому была я. Хотя нет, почему же? Виной всему был его скверный нрав, а вовсе не то, что я воспользовалась, им же данным разрешением. «Хозяин страшно обозлился», — шепнула Роуз, а Моди забрала у меня плащ и перчатки. «Посуду переколотил, Верни стулом швырнул, чуть не зашиб. Рычал, мол, я перед ней душу вывернул, а она...» «Это что же такое он вам рассказал, госпожа?» «Думаю, он не обрадуется, если я поделюсь этим с вами», — вздохнула я. «Идите лучше, разберите покупки». «Да принесите ужин мне в комнату. Я сомневаюсь, будто нас ждет тихий семейный вечер». «Да уж!» — вздохнула Моди и убежала. Следом неторопливо ушла Роуз. Я же, немного поразмыслив, поднялась по лестнице и постучала в двери хозяйских покоев. Ответом мне было непристойное ругательство, а еще Грегори швырнул в стену чем-то тяжелым. «Вы ведете себя?» «Хуже моей младшей племянницы в раннем детстве», — громко сказала я в замочную скважину. Когда ей не давали сладостей, куклу или книжку с картинками, она принималась кричать, плакать, топать ногами и бросалась игрушками вслуг. «Вам ничего это не напоминает?» «Твоей племяннице не грозила смерть от того, что она не получила конфету», — раздалось в ответ. «Так, может, и вам бы не грозило». «Если бы вы потерпели без сладкого до ужина?» «Удивляюсь, как с таким нравом вы дожили до сей поры?» Не дождавшись ответа, я добавила, «Я не ваш собственный сударь, и не обязана развлекать вас утра до ночи. Сладких вам снов!» Он так ничего и не ответил. А я ушла к себе. Проворная моди уже натаскала воды в ванну, а пока я отдыхала с дороги в горячей воде, в восторге кружила возле меня». С покупками служанки уже разобрались, и теперь не могли дождаться утра, чтобы сесть за шитьё. Я обещала пока не гонять их с уборкой. «Только зачем нам столько муки?» — спросила она, подавая мне полотенце. «Хлеба всё равно не испечь. Вернее, испечь-то можно. Да толку! Вы уж знаете, да? Хозяин с утра обмолвился, что сказал вам об этом». «Да», — кивнула я. «Ну, знаешь...» Из муки не только хлеб выходит. Посмотрим, вдруг придумаем что». «Это было бы хорошо», — серьезно сказала Моди. «Потому как мы тут который год в лесу сидим и не знаем, что там новенького». «При старом господине, — Роуз рассказывала, — чуть не каждый месяц новое кушание подавали. Не мы, конечно, придумывали. Столица, знаменитые повара, рецепты сочиняли или иностранных каких мастеров во дворец звали» а потом остальные перенимали. На свой лад переиначивали, как это всегда бывает. «Думаю, я сумею вас научить чему-нибудь новенькому», — улыбнулась я, похвалив себя за то, что не поскупилась на заморские специи. «С ними даже надоевшую до тошноты кашу можно приготовить так, что пальчики оближешь. А уж если приправить ими мясо...» «Вот этому мы всегда рады», — весело сказала Моди. «Ой, госпожа, мы поглядели, там такая материя красивая, зеленая которая, и винного цвета, тоже загляденье. Уж как вам пойдет, только давайте я вам прическу сделаю. Я умею, правда? У вас волосы такие красивые, а вы их все в узел затягиваете. А так вот, с новым платьем-то, если их убрать под сетку, как на картинах, а по плечам локоны распустить, красота выйдет неописуемая». Когда платье будет готово, тогда и посмотрим, как мне лучше причесаться, сказала я. Иди-ка ты спать. Да и я лягу, Устала все-таки. Еще бы, госпожа, ехать в такую-то даль по холоду. Пол спитом поди, уже налопались, да дрыхнут без задних ног. А им что, парням-то, только повеселились. Эх! вздохнула она. Вот бы мне хоть одним глазочком посмотреть, как теперь в городе живут. Если хозяин. «Меня снова туда отпустят, возьму тебя с собой», — пообещала я, хотя сильно сомневалась, что Грегори позволит мне выйти за ворота. «Спасибо, госпожа!» — воскликнула Моди и добавила шепотом. «Вы не сердитесь на него. Он сперва буйствовал, мебель крушил, а потом ушел к своему розовому кусту и чуть не до темна там просидел, не ел везде ничего, а уж аппетит у него обычно ого какой!» «А если хозяин так себя ведет, значит, плохо ему. Мы уж его знаем, как облупленного». «Да я и не думала сердиться», — ответила я. «Но с чего он вдруг так обозлился?» «Это он из-за вашего самоуправства», — авторитетно заявила она. «Ну, что они спросились, когда уезжали?» «С ним всегда так. Мы, бывает, делаем что-нибудь, что он не велел. И если узнает, только прячься» а потом остынет, и ничего. Признается, что мы правы были. Главное — переждать. «Непростая у вас служба», — вздохнула я. «Оно так, госпожа», — согласилась Моди. «Да только сами понимаете, сперва деваться было некуда, а теперь...» «Ну как хозяина бросишь? Один он вовсе пропадет. Вы его любите?» — спросила я, хотя и так знала ответ. «Любим», — серьезно ответила девушка. Нрав у него гадкий, тут и спорить нечего. Хаман всегда говорит, что хозяину розок до да вожей в детстве не додали, а теперь уж поздно перевоспитывать. От заклятия только хуже стало. Фея придумала тоже, сгубила человека, смеется поди. «Хватит ворчать, ты не старая бабка», — сказала я. «Иди спать, кому сказано». И попридержи язычок, поговаривают. Феи и мысли умеют читать, не то что подслушивать. Так обидишь её невзначай. Накажет чем-нибудь похуже невидимости. Ваша правда, госпожа. Вздохнула Моди, пожелала мне спокойной ночи и ушла. Я же улеглась, но уснула не сразу. То и дело, я доставала из-под подушки книгу «Легенд», которую купила сегодня. Я думала подарить ее Летти. У нее день рождения весной, и она обрадовалась бы такой книге, да еще с цветными миниатюрами. Но теперь я решила, что племяннице подарю что-нибудь другое, а эти легенды прочту сама. Вдруг узнаю что-нибудь про обычаи фей. Лэти наверняка читала о подобном прежде, да я пропускала это мимушей. Придется наверстывать. Вместо закладки я положила между страниц измятый розовый лепесток, и он пах тонко и тревожно. Ночью мне почудилось, будто дверь отворилась, и кто-то долго стоял на пороге, глядя на меня. Но... Должно быть, это мне просто приснилось.